из опустевшего зала заседаний неторопливо выходят первый секретарь обкома Иван Дмитриевич и Евгения Леонидовна Говоркова. Здравствуйте, Игорь Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Ильич. здравствуйте Дмитриевич. Ну, с вами, Спиридон Лукич, виделись. Спичка не найдется? Ну, пожалуйста. будьте добры. Что будем делать, Иван Дмитриевич? Ах, расхлебывать, евгений Леонидовна. Благодарю. Ну что, братцы-кролики, провел нас братец-лис. Так, Иван Дмитриевич, Толопыга не лис, это просто вылитый медведь. А я не о нем. Но ведь склоку-то затеял он. Толопыга высказался, а наше дело уточнить, насколько обоснованно. Ну, мог бы это сделать в рабочем порядке. Значит, у него есть основания не доверять нам. Отмахнулись, вот у него и прорвалось. Во всяком случае, прошу хорошенько запомнить, Если какой-нибудь поборник порядков станет взыскивать с толопыги, это уже будет не ошибка, это потянет на большее. Иван Дмитриевич, а может быть, Толопыга как раз вот на этот и рассчитывал? Игорь Андреевич, а чего гадать? Мы же ратуем за научный подход. Mm -hmm. Ну вот в этом вопросе надо разобраться с электронной точностью. Но я думаю, Евгения Леонидовне это будет не под силу. Она у нас человек новый. Поэтому я попросил бы возглавить комиссию, вас, Спиридон Лукич. Угу. Ну, кроме Евгения леонидны я думаю, целесообразно включить в комиссию секретаря парткома совхоза товарища Столбуху, ну и, разумеется, Толопыгу. А для усиления научной компетентности комиссии я попросил бы принять в нее участие Игоря Андреевича. Вы когда за границу едете? Днями Ага. Ну что ж, я думаю, такая комиссия разберется с делами быстро, безупречно. Бюро обкома ознакомит с вашими выводами и свое решение для сведений участников актива опубликует в газете. Иван Дмитриевич, да? мне кажется целесообразным включить в комиссию прокурора. Угу. Спешить не будем. Иван Дмитриевич. Не могу скрыть от вас одно обстоятельство. Мы с Игорем Андреевичем принадлежим к числу личных друзей Германа Леонтьича. А я тоже отношу себя к числу его друзей и пока не изменил отношения. Ну, возникнут кривотонки... А вы не дайте поводу, чтобы они возникли. Ну что ж, лёгкой дороги вам, товарищи. Возвращается Герман Вилых. Чего мрачных? А ты, Герман, оптимиста корчишь? Защитная реакция. Ну, защищайся, чего же уходишь? А ты бы остался? Я бы не признал. Значит, бы соврал. Что значит? Так ты, значит? Ха, испугались за Мараю? Да думаем, как помочь. А помогать не надо. У меня дело. И мне это заваруха, кстати. Хм. Ясно? Кабинет директора совхоза Германа Вилых. Появляется секретарь парткома Маркел Столбуха. Герман Леонидович! Герман Леонидович! Комиссия приехала. Пожаловала. Да такая высокая, что соседи от зависти сдохнут. перекрестится Портор, к нам нельзя этот шанс прохлопать. Другого такого больше не будет. Герман Леонидович, они же едут гробить. Ну и пускай делаю свое дело, а мы свое. Пока они там, их ничем не проймешь. Ближе к земле они понятливее. Толопыга в комиссии. Ха, ты завелся. Мало свалить, хочет на спине сплясать. Старик Етчин ему сведения предоставил. Так. Ой, не он бы другой. Что, мы их прячем, что ли? Сам ушел от Талапыги, а нам вредит. но посмотрим, навредил он нам или пользу принес. Да громоздко мыслит старик. Давно его уволить надо было. я Ечин Севастополь защищал 250 дней. Нас там не было, а он был. Хорошо. Можно с почетом на пенсию. Пусть работает, пока хочет. Маркел, ты только не вздумай за меня заступаться. Не мелочись. Будь в резерве. Удар приму сам, на мне не выдохнуться, а потом, когда я нанесу главный контрудар, ты подсоби. Понял? Ну, Маркел, иди встречай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Спасибо. Каких людей потревожили. Профессор, да. вы должны были меня запомнить. Правда, я учился на заочном. Вы знаете, я вам однажды с первого захода зачет сдал. Говорят, с вами редко такой случается раз в году в день рождения мамы. Ты видал, а? Студенты, они все знают. От них ты, наверное, и за кордон текаешь. А уж о вашем прибытии, Спиридон Лукич, мы и мечтать не могли. Ох, Евгения Леонидовна, вы не подумайте, что это душевное желание у них. Это меркантильный интерес. В худое хозяйство приедешь, кредиты просят, семена, удобрения, технику. зажиточные стройматериалы гони, наличные автомобили очередь. Не человек я для них, шатущая корова. Так и на С такой потяги недолго и ноги протянуть.